Глава 9 Сверельников посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. В темно-сером костюме от сквайра дымчато-полосатой рубашке от Чирути и скромном стального цвета галстуке Меркурия он выглядел как человек скорее состоявшийся, нежели состоятельный. Поколебавшись, директор Сантеху Юта снял с руки мудреный штурманский Брайтлинг синим циферблатом и заменил на скромный тысячи долларовый Раймонд Вейль подаренный бывшей женой ко дню рождения. В таком виде он был готов предстать перед чиновником, от которого зависело будущее его бизнеса. Из квартиры Михаил Дмитриевич вышел, держа в руке кейс с документами и деньгами, а под мышкой – бархатную коробку со старинным кавказским кинжалом. Спускаясь в лифте, он решил отложить суровый выговор консьержки до лучших времен. Был еще, конечно, вариант бросить ей на ходу в какую-нибудь тонкую художественную гадость, Но ничего оригинального в голову не пришло. И это наводило на мысль, что алкоголь, помимо печени, почек и прочих жизненно важных органов, поражает также и ту часть головы, которая ведает чувством юмора. Как говорил Замполита Гариков, совсем мозги допил. Не успел свирельников вышагнуть из лифта, ему навстречу бросилась взволнованная Елизавета Федоровна: В нашем подъезде готовится ограбление! Почему вы так решили? «Я только что разговаривала с этим... с наводчиком». «А как вы определили, что наводчик?» «Понимаете, я отошла, чтобы покормить белую кошечку, такую маленькую. Она никогда вместе с другими к блюдечку не подходит. Индивидуальность... Вы знаете, я тоже в театре держалась немного в стороне. Меня за это считали гордячкой, но это не так. Я просто не люблю толпу». «Конечно, если бы я вела себя по-другому, у меня были бы настоящие роли, и творческая судьба сложилась бы иначе, но продавать себя даже за интересные роли никогда!» «Актерский талант — это емкая глупость», — вспомнил Сверельников, вещи и слова Валентины Петровича и спросил консьержку. «А как же наводчик?» «Да, разумеется», — спохватилась она. «Я уже сказала, что отошла покормить беленькую кошечку. Она всегда прячется в золотых шарах». Возможно, ей просто нравится запах этих растений. Запахи, кстати, имеют огромное значение в жизни. Знаете, в меня был страстно влюблен один очень известный кинорежиссер. Предлагал руку, сердце и роли. Но мне ужасно, просто до мигрени не нравился его запах. И я ему отказала. «Вы читали парфюмера Зюскинда?» «Нет, не читал», — ответил Михаил Дмитриевич с раздражением. «Про этого чертова парфюмера ему когда-то говорила Тоня, а совсем недавно спрашивала Светка». И он даже грешным делом подумал, может, от него как-нибудь не так пахнет? «Напрасно! Очень поучительная книга! Значит, я пошла искать беленькую кошечку в золотые шары, а под дверь подложила камень, чтобы не захлопнулась». «Ах, камень!» — ехидно кивнул Сверельников, догадавшись, каким образом Плакса фетюгин незамеченным вошел в подъезд. «Да, камень. У меня есть специальный булыжник кругленький, на всякий случай». Даже странно, что такими булыжниками была раньше вымощена вся Москва. Я вот иногда думаю, куда же они подевались с тех пор, как положили асфальт? Это же миллионы булыжников. Я помню, рабочие их выковыривали, грузили на машины и увозили. А куда? Но с другой стороны, куда подевались миллионы людей, умерших с тех пор, как положили асфальт? Мне совсем не интересно. Странно, правда? Ничего странного. Куда девались люди, мы с вами знаем. А булыжники? В Москве миллионы дверей. «Если каждую подпирают камнем, когда идут кормить кошечек?» Он посмотрел на часы. «Насколько я понимаю, это ирония?» Нахмурилась бывшая актриса. «Возможно». «Ну да, а время деньги? Поговорить с человеком уже некогда. Мне тут этот арт-директор шестого этажа заявил, мой час стоит 100 долларов. Дожили. Человечку грош цена в базарный день, а у него час 100 долларов стоит». Я бы с удовольствием с вами поговорил, но я к врачу записан. Так что с наводчиком? Мой первый муж всегда говорил, у хороших людей болит сердце, а у плохих – желудок. Он умер от диабета. А наводчик увидел, что дверь открыта и шмык. Я ему кричу, молодой человек, вы к кому? А он делает вид, что не слышит. Я поставила блюдечко и догнала его у самого лифта. Спрашиваю, вы к кому? Он – к знакомой. Я – в какой квартире проживает ваша знакомая? Он – не ваше дело. А я – «Нет, как раз мое дело. Мне за это деньги платят».